«Речи Высокого» — одна из самых известных песен памятника древнескандинавского эпоса старшей Эдды». В ней верховный бог Один рассказывает о мироустройстве. Зато на Мадаскаре у Мальгаши бытует такая поговорка. «Тесаке не нравится то, что долговечно». Мальгаши или малагасийцы — основное население Мадагаскара. Сами себя называют Мальгаши, не Малагаси. Тесака — бог малогосийцев. О, эти птицы Мадагаскара! Они получают, что хотят. Не настолько мы люди умны, чтобы расстаться с иллюзией долговечности сущего. Даже перед Господом и судьбы мы все продолжаем бороться за славу и бессмертие, холим и лелеем собственную глупость, а затем погибаем, буквально вянем на корню, потеряв разум и достоинство. Я мысленно вижу рисунок Энгстрема, сделанный им лет 50 тому назад. Супружеская пара, оба глубокие старики, сидят на скамейке в саду и похрапывают. Энгстрем, Альберт, 1868-1940, шведский писатель и художник-реалист, друг Гамсуна. Осень, у мужа пробивается щетина, он сидит, обеими руками опершись на трость, и вот о чем они говорят — Я вспомнил ту милую девушку Эмилию, помнишь? — Дорогой, так это же я. — А, так значит, это была ты. Бьёрнсон сознавал бренность бытия. Время берёт своё. Бьёрнсон, Бьорнстерне, 1823-1897, классик мировой литературы, норвежский писатель, автор романов, новелл, пьес и стихов, лауреат Нобелевской премии в области литературы, один из четверки великих норвежской литературы. Главными героями произведений Бьорнсона были крестьяне и герои средневековых северных сказаний. Что же мы можем добавить? Что до меня, то я сижу и делаю кое-какие заметки, в том числе записываю и легенду о сгоревшей деревянной вилле, и все думаю об этой истории. Чуть поодаль, у ближайшего двора, носится собачонка, и я вижу, что она лает на меня, но мне это не мешает. Я спокоен. На душе у меня легко, а совесть моя чиста. Я получаю письма, в которых говорится, что меня будут читать в далеком будущем. Правда, мною хвалятся и участники движения сопротивления, но кто знает, насколько они искренни в своих похвалах. И хотя есть вещи действительно важные и долговечные, их очень мало. Время берет свое, время поглощает всех и вся. И я буду уже не столь известен и вряд ли поставит мой бюст или напишут мой портрет, а уж о конном памятнике, и говорить нечего. Но есть нечто, о чем мне не думать, не говорить не хочется. Я всегда считал, что умею обращаться с детьми. Они приходили ко мне со своими книжечками, просили надписать их, кланялись и благодарили, и нам было хорошо вместе. Теперь детей мною пугают. Пусть все будет так, как будет. Через сто лет, а может и того меньше, Детские имена, так же, как и мое, забудутся. Я даже представить себе не могу, что это был за человек, который купил книгу Топсио и взял ее с собой в больницу. Я все думал об этом несколько дней. И вот я прихожу, чтобы еще раз полистать книгу, а ее нет. Нет. И все тут. Кто ее взял? Спрашивать бесполезно. Мне все равно не ответят. В лучшем случае буркнут. Не знаю». А я-то хотел внимательно пролистать книгу, страница за страницей, поискать, вдруг я замечу какую-нибудь пометку. Я жалею, что не сделал этого сразу, а теперь уж поздно. С этой книгой бережно обращались, хоть и была она куплена лет пятьдесят или, может, сто тому назад. Я плохо помню даты, а посмотреть мне негде. В молодости, конечно, относительной. Я познакомился в Париже с семейством Топсо, вернее, с его супругой и тремя младшими детьми. Сам Топсио к тому времени уже умер. В 1893-1995 годах Гамсон жил в Париже, где вел богемный образ жизни. Там он познакомился с лучшими представителями мировой литературы и искусства. милые и приятная семья, образованные люди, одна дочь играла на скрипке, Другая, кажется, изучала истории искусств. Ничего общего у меня с ними не было. Но что это за человек, который некогда попал в больницу Гримстода и прихватил с собой то-псё?»